Параграф 6. Историческое значение Великой французской революции. Историография. Характер и главные итоги революции. Среди всех буржуазных революций, происходивших в Европе и Америке в период переходный от феодализма к капитализму, революция во Франции конца XVIII века выделяется особенно драматической заостренностью социально-политических конфликтов, последовательностью и глубиной осуществленных ею преобразований. Это была решительная буржуазно-демократическая революция. Революция, в которой масса народа, большинство его, самые глубокие общественные низы, поднялись самостоятельно, наложили на весь ход революции отпечаток своих требований, своих попыток по-своему построить новое общество. Ленин, полное собрание сочинений, том 33, страница 39. Как и в английской революции середины 17 века, но в иных формах, обусловленных различием места и времени, в ходе французской революции развернулась ожесточенная борьба за различные пути ликвидации феодально-абсолютистского строя и утверждения новых общественных порядков. Один из путей этой борьбы – путь компромисса верхов буржуазии с дворянством и монархией. которые отстаивали влиятельные в начале революции либеральное дворянство и умеренная крупная буржуазия. Его выражением явились законодательства о выкупе феодальных повинностей и первые в истории Франции попытка установить конституционную монархию и цензовую избирательную систему. этому пути противостояла демократической линии буржуазной революции, направленная на радикальное решение аграрного вопроса в пользу крестьянства и буржуазно-демократические политические преобразования. Главными силами этого направления выступали крестьянство, трудовое население городов, якобинское крыло революционной буржуазии. Страница 211. Народное движение приобрело во французской революции громадный размах. Наряду с крестьянством особенно большую роль играли плебейство и мелкобуржуазные слои трудового населения Парижа. Именно народные восстания в Париже, явились переломными вехами в смене этапов поступательного развития Французской революции. В отличие от Англии XVII века, во Франции XVIII века, попытка завершить буржуазную революцию на основе компромисса не удалась. А буржуазившееся двоянство не было здесь достаточно многочисленно и сильно. Крестьянство, несмотря на дифференциацию в его среде, в борьбе против феодальных порядков, выступало в едином порыве и действовало самым решительным образом. Французская буржуазия при отсутствии тогда самостоятельного пролетарского движения решилась на союз с народными массами. Она опиралась на народные движения. и зафиксировала в законодательных актах некоторые его важнейшие завоевания. Главным итогом революции было радикальное разрушение феодально-абсолютистского строя, утверждение буржуазного общества и расчистка путей для дальнейшего капиталистического развития Франции. Революция полностью ликвидировала все феодальные повинности, превратила крестьянское держание, как и дворянский домен, в буржуазную собственность, решив тем самым аграрный вопрос. Конфискация и распродажа церковных, коронных и нигранских земель, возвращение крестьянам отнятых синьорами общинных земель нанесли серьезный удар крупному землевладению. Но требования крестьянской бедноты и плебейства о радикальном уравнительном переделе земель не были осуществлены. В результате революции возникли две формы буржуазной земельной собственности. Крестьянская, площадь которой возросла, и крупная собственность бывших дворян, Площадь ее сократилась и буржуазии. Французская революция решительно уничтожила всю систему феодально-сословных привилегий. Создала в классических формах буржуазный гражданский правопорядок, необходимый для деятельности буржуазии. Ликвидировав остатки феодального местного партикуляризма, Она облегчила дальнейшее формирование единого национального рынка и сыграла огромную роль в складывании французской буржуазной нации. Большое историческое значение имело провозглашение французской революции демократических прав и свобод, первой в истории попытка основать буржуазно-демократическую республику со всеобщим избирательным правом для мужчин. Традиции французской революции прочно закрепились в общественном сознании французского народа. Наложили печать на особенности его политического поведения в последующих классовых конфликтах. Французская революция, глубоко демократическая по характеру движущих сил, и воодушевлявших народ лозунгов, утвердила в конечном итоге не всеобщее равенство и братство, а свободу капиталистической эксплуатации. Но она же с небывалыми до того глубиной и революционной конкретностью, прежде всего в движении Бобёфа, поставила вопрос о ее уничтожении. о создании общества бесчастной собственности и социального неравенства. Революция не могла решить эти проблемы, но она завещала их новой эпохе. Французская революция в историографии Первые попытки исторически осмыслить французскую революцию были предприняты еще в ходе ее в публицистике, в злободневных теоретических трактатах. В духе просветительского рационализма большинство буржуазных авторов, в их числе наследник энциклопедистов, Кондорсе, эскиз исторической картины «Успехов человеческого разума», 1794 год, осмысливали революцию как великий переворот ведущий к торжеству разума и естественных прав человека включая незыблемое право собственности более глубокой была концепция барнава в введение во французскую революцию 1792 год Революцию он считал итогом развития промышленной движимой собственности, возрастания мощи народа, под которым он имел в виду прежде всего буржуазию. К пониманию французской революции как борьбы общественных классов, богатых и бедных, собственников и несобственников, подошел теоретик утопического коммунизма Бобёв. Страница 212. Важной вехой в изучении истории Французской революции явились труды либеральных историков периода реставрации Минье, История Французской революции, 1825 год, и Тьера, История Французской революции, 1823-1827 годы. Во французской революции они видели борьбу классов, дворянства и третьего сословия, которая необходимо должна была завершиться установлением политического господства буржуазии, уничтожением средневековых форм общества и государства. В противовес либеральным историкам демократическая историография оформившаяся во время июльской монархии, интересовалась прежде всего ролью и опытом народного движения. Труд Мишле «История французской революции» 1847-1853 годы явился первой попыткой рассмотреть французскую революцию снизу, как историю борьбы народных масс, а не как буржуазную и парламентскую историю. Мишле одним из первых привлек архивные документы, в том числе утраченные позднее протоколы парижских секций. Мишле присуще мелкобуржуазное понимание и идеализация народа. Он негативно оценивал роль Робеспьера и якобинцев. Напротив Луи Блан труд которого «История французской революции 1847-1862 годы» содержал новый для того времени материал, подчеркнутый в библиотеке Британского музея. Выступил одним из зачинателей робьеспьеристской традиции в историографии. Он идеализировал якобинцев и робеспьера как борцов за принцип братства против буржуазного индивидуализма. С самого начала своей теоретической и общественно-политической деятельности в сороковых годах XIX -го века Карл Маркс и Фридрих Энгельс глубоко изучали историю революции. Их концепция раскрыла подлинно историческое содержание французской революции как важнейшего рубежа процессе перехода от феодального к капиталистическому общественному строю. Маркс и Энгельс показали также сложность и многогранность общественных сил, двигавших французскую революцию по восходящей линии. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 8, страница 141. Они пришли к важному научному выводу, Буржуазная по характеру французская революция была совершена прежде всего усилиями народных масс Франции во главе с буржуазией, но и в борьбе с нею, а на высшем этапе прямо вопреки воле верхних ее слоев. Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 6, страница 114. том 18, страница 288, том 22, страница 308, 309. Обоснованная Марксом и Энгельсом концепция буржуазной революции легла в основу марксистской историографии французской революции. После революции 1848 года заметным явлением В изучении революции стал труд Токвилля «Старый порядок и революция» 1856 год, оказавший длительное влияние на буржуазную историографию. Токвиль, обратившись к архивным документам, применил своеобразный социологический метод анализа общества старого порядка. Раздел о самой революции он не успел написать. Революцию он считал антифеодальной и антидворянской, понимал неизбежность осуществленных ею преобразований. В то же время он утверждал, что отмена старого порядка могла совершиться путем медленных постепенных реформ. Утверждавшаяся Токвиллем идея эволюционной преемственности между дореволюционным и послереволюционным французским обществом, остается одной из основополагающих для современных буржуазных историков, выступающих против марксистской концепции французской революции. Пересмотром истории революции с реакционных позиций явился созданный после Парижской коммуны 1871 года многотомный труд Тена «Происхождение современной Франции» 1876 года. 1893 г. Тен привел большой новый материал о народных, особенно крестьянских движениях, но подбирал его в архиве тенденциозно, а саму революцию представил как разгул анархии и насилий черни, на которую опирались якобинцы, изображенные им как секта фанатиков и демагогов. Борьба за упрочение Третьей республики, которая официально объявила себя наследницей французской революции, активизировала изучение ее истории с буржуазно-республиканских позиций. Были созданы кафедры по истории французской революции в Сорбонне в 1886 год. Журнал Французской революции 1888 год. Широко публиковались архивные документы, значительно вырос профессиональный уровень исследований. Страница 213. Большую роль в этом сыграл Олар, создавший свою научную школу. Олар подверг резкой критике выводы Тена. Его главный труд «Политическая история французской революции, 1901 год» посвящен истории буржуазно-демократических политических установлений и институтов, в борьбе за них Олар видел главное содержание революции, оставляя в стороне ее социально-экономические аспекты. На рубеже XIX-XX веков, в связи с новыми условиями общественно-политической борьбы и возросшим влиянием марксизма, произошел важный сдвиг в изучении революции поворот интереса к ее экономической и социальной истории воздействие марксизма определило сильные стороны монументального труда Жореса социалистическая история французской революции 1901 1901-1904 годы журрес впервые широко ввел в общую концепцию французской революции Проблемы и материалы социально экономической истории. Однако он преувеличивал революционность буржуазии конца XVIII века, а радикальные уравнительные требования народных низов в условиях буржуазной революции считал архаичной утопией. Важным явлением в изучении французской революции на рубеже XIX-XX веков явились труды либеральных историков русской исторической школы Кореева, Лучицкого, Ковалевского. Они положили начало исследованию истории крестьянства и шире аграрной истории французской революции. Тарли, в дальнейшем видный советский историк, приступил к изучению рабочего класса. Рабочий класс во Франции в эпоху революции 1909-1909. Этапное значение в научном осмыслении французской революции имели труды Владимира Ильича Ленина, который высоко оценивал ее историческую роль как великой, доведенной до решительной победы буржуазно-демократической революции. Ленин многократно обращался к историческому опыту французской революции. Он особо подчеркивал решающую роль крестьянства и плебейского элемента городов в победе революции. Смотри, Ленин, полное собрание сочинений, том 11, стр. 226, том 17, стр. 44-47, том 21, стр. 83-84. Как Маркс и Энгельс, Ленин высоко ценил исторические заслуги якобинцев. В наши дни полностью сохраняет актуальность замечания Ленина о том, что отношение к якобинству является линией размежевания марксистской историографии и буржуазной. Смотри, Ленин, полное собрание сочинений, том 32, страница 374. В новой обстановке, создавшейся после Великой Октябрьской социалистической революции, ведущая роль в изучении французской революции во французской историографии, перешла к радикально-демократическому направлению, сложившемуся вокруг общества робеспьеристских исследований и журнала «Исторические анналы французской революции», созданных Матьезом. который испытал определённое влияние марксизма. Маттес впервые исследовал социальное движение народных низов и политику революционного правительства в связи с продовольственной проблемой. Борьба с дороговизной и социальные движения в эпоху террора. 1927 год. Ополчась на характерную для либеральной школы Олара Идеализацию Д'Антона Матьес доказывал историческую правоту Робеспьера, но при этом, подобно Луи Блану, он идеализировал своего героя, не видя социальной ограниченности его деятельности. В 1932-1959 годах общество Робеспьеристских исследований и его журнал возглавлял выдающийся прогрессивный историк лев Февер, выдвинувший программу изучения французской революции снизу с точки зрения положения и роли в ней народных масс. Своими исследованиями крестьяне департамента НОР во время французской революции 1924 год, аграрный вопрос в эпоху террора 1932 год, «Великий страх» 1932 год, Лефевр двинул вперед разработку аграрной истории революции, показывая большую самостоятельную автономную роль крестьянства в революции. Лефевр, однако, считал, что в плане экономическом борьба крестьян за свое мелкое хозяйство была антикапиталистической и, скорее, консервативной. Страница 214. В послевоенное десятилетие линия изучения французской революции снизу была продолжена плеядой прогрессивных историков, творчество которых отразило усиливавшееся влияние марксизма на зарубежную историографию французской революции. Особенно важны исследования выдающегося французского историка-марксиста Сабуля. Парижские сан-кюлоты во втором году республики, 1958 год и другие. Сабуль тщательно изучил социальную структуру народных низов Парижа, выявил их социально-политические устремления, показал сложность и неоднозначность отношений между народным движением и якобинской властью. Много нового в освещении народного движения и его роли в революции, внесли труды английских ученых Риуде, толпа по французской революции, 1959 год, Кобба, революционные армии, орудие террора в департаментах, 1961-1963 годы. В дальнейшем коб отошел от прогрессивных научных и общественных позиций. Норвежца Теннисона. Поражение Сан-Кюлотов, народное движение и буржуазная реакция в третьем году республики, 1959 год. Ученого Германской Демократической Республики Маркова, свободы священника Ру, 1967 год. Сдвиги в массовом общественном сознании в связи с развитием общественно-политической борьбы в годы революции выявлены в работах французского историка-марксиста Вовеля «Массовое сознание революционной эпохи. Общество и массовое сознание во время французской революции. 1985 год». Все эти труды подняли на новый уровень знания о французской революции. В то же время, в 60-е и 70-е годы усилилось стремление части буржуазных историков во Франции. Фюре, Ришей и другие, в Англии – Коббен, в Соединенных Штатах Америки – Тейлор, в ФРГ – Шмидт. подвергнуть пересмотру ревизии не только марксистскую концепцию французской революции, но и наиболее позитивные интерпретации, созданные самой буржуазной наукой. Односторонне толкуя накопленные наукой новые материалы, историки ревизионистского направления отрицают антифеодальный буржуазный характер французской революции и что мощное народное движение 1789-1794 годов по своим целям и результатам было консервативным, а якобинская диктатура явилась бесплодным буксованием или заносом революции. Эти концепции встретили основательную критику целого ряда ученых во Франции и других странах, в том числе и авторитетных специалистов из числа буржуазных ученых Готшо. Советская марксистско-ленинская научная школа изучения французской революции начала формироваться в первые же годы советской власти и к настоящему времени достигла значительных успехов. Большое внимание советских ученых, привлекла проблема якобинской диктатуры. В работах 20 30 годов была выработана концепция якобинской власти как революционно-демократической диктатуры, опиравшейся на якобинский блок социальных сил. Изучались борьба течений в якобинском блоке, переворот 9-го термидора и его последствия, Классовая борьба после Термидора. Труды Лукина, одного из основателей Советской школы изучения Французской революции. Фридленда, Старосельского, Щеголева, Добролюбского, Тарли и других. указание на труды советских ученых по Французской революции смотри в библиографии, помещенной в конце учебника. В послевоенные годы проблемы якобинской диктатуры разрабатывались в работах манфреда им созданы также ценные публикации исследования о Робеспьере, Марате, Миробо, Нарочницкого, изучившего внешнюю политику якобинской диктатуры, Алексеева Попова, Гордона, проблема установления якобинской диктатуры и других ученых. Оживленные дискуссии вызвали, посвященные проблемам якобинской диктатуры, работы ревуненкова в них выдвинутая точка зрения, согласно которой во Франции в 1793-1794 годах сложилось своеобразное двоевластие. Диктатура революционной буржуазии, воплощенная в якобинском конвенте и правительственных учреждений, и зачатки революционно-демократической диктатуры народных низов, воплощенные в коммуне Парижа и ее секциях. Велик вклад советских ученых в изучение социальных идей периода революции. Страница 215. Основополагающими в этой области Явились труды Волгина в 20-х-60-х годах о развитии французской общественной мысли в 18 веке. Капитальное исследование о деятельности и идейном развитии Бобёфа до Термидора создано Даллиным. Наиболее полная в современной литературе история коммунистических идей во время французской революции до Термидора Создана Иоанн Несяным, 1966 год. Различные аспекты этой проблематики исследованы в работах Алексеева Попова, История социального кружка, Кучеренко, Взгляды Маришаля, Судьбы идеи Мелье, Мора, Компанелы во Франции XVIII века и других учёных. Захаревым и Сытиным Созданы ценные работы о плебейских революционерах бешеных Советские ученые продолжили традиционные для русской науки изучения аграрной истории революции. Еще в 20-30 годы Лукин положил начало изучению классовой борьбы в деревне в связи с продовольственной политикой якобинской диктатуры. Петров Исследовал борьбу за раздел общинных земель. А до создано обобщающее исследование крестьянского движения в 1789-1794 годах, 1971 год. В работах этих историков борьба вокруг решения аграрного вопроса во французской революции осмысливается сквозь призму учения Владимира Ильича Ленина, О различных исторически возможных путях капиталистического аграрного развития и победе буржуазной революции в аграрных отношениях отвергается тезис об экономически консервативном характере борьбы крестьян за свою землю и хозяйство.